219. Апрель 18. Все звучи с нами войти нелегко, но, войдя, еще труднее его удержать. Оно не от мира сего, но мир сей наполнен звучными голосами, заглушающими беззвучный голос учителя. Впечатления, получаемые из плотного мира, крепко ложатся на сознание, в то время как тонкие ощущения еле приметны. но их зорко и заботливо отмечая, можно эти поступления усилить. Главное же знать, твердо и неотрицаемо, что тот мир вокруг только не видим, но он есть и принимает яро участие в жизни земной. Малая часть айсберга видима над поверхностью океана, все остальное в воде и не видно. Точно так же и мир, видимый чувствами земными и ощущаемыми. Уверенность в существовании того мира — дает возможность его изучать. Все беды человеческие происходят от отрицания этой простой истины.